Джек утверждал, ч о Беатрикс обожает Тео, он ей как отец. Но кажется, мы обе преувеличили заслуги Джека. С месяц примерно он сидел по вечерам с ребенком в крошечной меблированной комнате, их временном пристанище в счастливой уверенности, что Беатрикс в это время зарабатывает на хлеб тяжким трудом, обслуживая столики в отеле Замок. В действительности же она р е з в и л а с ь обхаживая канадского бизнесмена, с которым познакомилась на второй рабочий день. Когда недоразумение прояснилось между Джеком и Беатрикс, как легко вообразить, произошла бурная ссора. И все, конец романа. Растались они в столь же жёлчных чувствах. о б о ю т н ы х конечно, что о продолжении общения не могло быть речи. А Теа, между делом, потеряла человека, заменившего е й отца. Но эта проблема бывшими любовниками даже не обсуждалась. Чарльз тем временем вернулся в Ванкувер, и теперь найти его, чтобы застолбить место в его сердце, стало смыслом жизни Беатрис. к Я должна быть с ним, возбужденно доказывала она. Он для меня все. с р е ч а с ним перевернула мою жизнь, и мысль потерять его мне невыносима. Она верила, что он ответит на ее чувства, если только обстоятельства позволят и м у з н а т ь друг друга поближе. Растались мы плохо, призналась Беатрикс. Он догадался, что я была не до конца искренна с ним. что я от него что-то утаиваю, но у меня было время обдумать наши отношения и я поняла, что повела себя неправильно. Зато теперь я точно знаю, как поступить. Если я смогу уехать к нему, то расскажу ему о Тео, и тогда все наладится. Только честностью я добьюсь своей цели. Я открыла было рот. Но она опередила меня. Знаю, что ты хочешь сказать, нетерпеливо воскликнула Беатрикс. Конечно, было бы намного проще, если бы я рассказала ему о дочке сразу, еще в Дублине. На самом деле я не это хотела сказать. Я лишь хотела намекнуть, что к о л и уж птичка упорхнула в дальние страны. то телефонный звонок несравненно более быстрый и дешевый способ настичь ее. Но вовремя поняла, что буду только зря сотрясать воздух. Беатрикс явно предчувствовала, что убедить Чарльза в своей искренности ей будет нелегко, и одними лишь вербальными методами тут не обойтись. Ход ее рассуждений был совершенно очевиден. Как и тот факт, что Тео пока останется в Англии под присмотром человека, которому можно доверять. А не отослать ли Тео к отцу? предложила я, но эту идею отмели сходу. Роджер уверяла меня Беатрикс, вовсе не жаждет воспитывать дочь. Он с головой ушел в новую жизнь и новый брак с королевой карнавала 1949 года в Манч-Венлоке. Имелись ли другие варианты? Никаких, кроме одного. Ты хочешь оставить Тео у нас, спросила я, здесь в нашей квартире? Ох, р о с это было бы чудесно, вздохнула Беатрикс. Ты бы меня так выручила. Я собралась силами, прежде чем задать следующий самый главный вопрос и надолго. Беатрикс склонила голову набок, задумчиво выпятила губы. Ответила она не скоро, выдерживая паузу и искоса, поглядывая на меня то ли смущенно. То ли, что вероятнее, со скрытой насмешкой, словно очень хорошо сознавала степень своего нахальства. Размонд, а милая, произнесла она наконец, понимая, что прошу о невероятно огромном одолжении, но не могла бы ты прийти те на... Я ждала, будто загипнотизированная, на две недели. или натри.